Это заключение мира всех наших богатых морских офицеров погонит на сушу. Свыше двадцати лет, с февраля 1793 до апреля 1814 года, Англия вела войну сначала против революционной, затем против наполеоновской Франции. И всем понадобится жилье. Лучше во времени не придумать, сэр Волтер. Сколько съемщиков? и прекраснейших съемщиков. За время войны составилось не одно почтенное состояние. Попадись нам только богатый адмирал сэр Уолтер». «И ему бы очень повезло, Шепперд», — отвечал сэр Уолтер. «Вот все, что я могу сказать. килинчхолл для него находка, просто награда. Выше награды и на войне он не получал, а, Шепперд?» «Мистер Шепперд, улыбнулся, как водится, сей острой шутки и продолжал. "Осмелись доложить, сэр Волтер, с господами флотскими дело иметь неплохо. Мне случалось с ними встречаться на деловой стезе, и решусь заметить, понятия у них самые благородные, и я не вижу причины, почему бы им не быть хорошими съемщиками».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 «Я, Джон Шепперд, могу таить обстоятельства семейные от всякого, кто удостоит ко мне прибегнуть, но на сэра Уолтера Эллиота обращены взоры, от которых нелегко будет укрыться, а потому беру на себя смелость доложить, меня не очень удивит, если при всех мерах наших истинные побуждения ваши выйдут наружу, а в таком разе...»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 «Мисс Эллот, что найдете запущенными прелестные ваши цветники?» «То-то и оно», — холодно возразил сэр Уолтер. «Если даже я и решусь сдавать дом в наймы, я вовсе еще не знаю, на каких условиях. Я не очень расположен баловать съемщика. Разумеется, пусть его гуляет по парку, и мало кто из морских офицеров или кому еще он достанется привычен»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 Немного помолчав, мистер Шепперд позволил себе заметить, «все это предусмотрено установленным обычаем, чтобы хозяин и съемщик могли легко и просто поладить. Ваши интересы, сэр Уолтер, в надежных руках». «Положитесь на меня, и никакому съемщику не достанется ничего сверхзаконных его прав. Смею надеяться, что сэр Уолтер Эллиот не мог бы ревнивее заботиться о своей собственности, чем заботится о ней Джон Шепперд». Тогда заговорила Энн.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 Но сэр Уолтер, помолчав, заметил, поприще не бесполезности, но не хотел бы я, чтобы кто-то из моих друзей его избрал. «Отчего же?» — был ему ответ, сопровождаемый взором изумления. «Да вот чего. Тут две вещи есть для меня несносные».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 да еще адмиралу Болдуину, господину невообразимого вида. Лицо у него красное, как кирпич, грубое до последней крайности, все в рытвинах и морщинах, на голове по бокам три седые волоска, а макушка его вовсе голая и присыпана пудрой. Господи боже! Да кто этот старикашка? Справился я, устоявшего рядом со мною приятеля моего, сэра Безила Морли.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 «Сэр Уолтер!» — вскричала миссис Клей, — «слишком вы строги!» «Пожалейте, бедняжек, не всем же быть красивыми!» «Ясное дело, море никого не украсит, моряки рано старятся!» «Я сама замечала, они рано теряют цвет юности!» «Но не то же ли происходит и с людьми, и на других поприщах, и даже почти на всех?» Солдатам.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 С минуту она размышляла над участью священника, и даже священник, знаете ли, принужден входить в, к опасным больным, подвергая опасности здоровья свое и внешность в зараженной атмосфере. Нет, я решительно убеждена, хоть каждое поплеще почтенно и необходимо...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 Можно полагать, что с таким рвением, склоняя сэра Уолтера в пользу морского офицера в качестве съемщика, мистер Шеперд наделен был даром предвидения, ибо первые же притязания на дом заявил адмирал Крофт, с которым мистер Шеперт очень скоро затем повстречался на квартальном заседании в Тонтоне. Кстати же, он успел и понаведаться о нем через своего лондонского знакомого.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 «В точности, как он и предсказывал, — заметил мистер Шепперд, — планы сэра Уолтера не могли не выйти наружу. Совершенно случайно услышав о том, что Киллинчхолл может статься, будет сдан в наймы, и узнав об отношениях его, мистера Шепперда, к владельцу, он и представился ему с целью, как следует, расспросить, и во время долгой беседы выказывал столь серьезные намерения относительно Киллинчхолла какие только и могли быть у человека, покамест не имевшего удовольствия видеть его своими глазами. Рассказав же о себе, произвел он на мистера Шепперда впечатление человека ответственного и как нельзя более достойного быть съемщиком в Келинчхолле. «И кто он такой, этот адмирал Крофт?» сухо осведомился «Сэр Уолтер».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 Отредили к нему депутацию, но на этом не настаивает. Сказал, что иной раз брался за оружие, но никогда не убивал истинный джентльмен. Мистер Шеперд был весьма красноречив, подчеркнул обстоятельства семейной жизни адмирала, придававшие ему как съемщику еще новые достоинства. Он был женат, бездетен, чего же лучше. Дом не содержится... В порядке, это не раз замечал мистер Шеперд, если в нем нет хозяйки. Неизвестно, не более ли страдает мебель, когда в доме нет хозяйки, чем когда в нем множество детей. Леди, не обремененная детьми, сохранит мебель лучше всех на свете. Он познакомился и с миссис Крофт. Она была в Тонтоне вместе с адмиралом и участвовала почти во всей их беседе.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 Вы, полагаю, говорите о мистере Вентворте, сказала Энн. Мистер Шеперт был преисполнен благодарности именно именно Вентворт. Он самый. У него в Манкфорде был приход, знаете, сэр Уолтер, Там у года два-три. Он туда приехал году примерно в пятом, так кажется. Вы припоминаете его? Смею думать. Вентворт а, -а, а. Мистер Вентворд, Манкфордский священник, вы ввели меня в заблуждение своим джентльменом. Я решил было, что речь о человеке состоятельном. Мистер Вентворд помнится? Совершенно ничто, без роду, без племени, ничего общего со Стрефордами. Удивительно, как это наши имена, самые громкие, переходят невесть к кому. Убедившись, что родственные связи Крофтов не служат им к украшению, в глазах сэра Уолтера мистер Шеперд уже к ним не возвращался и, напротив, со всевозможным пылом прибегнул снова к более неприложным их достоинствам. Возраст, состав семьи, богатство... «Высокое мнение, составленное ими о и горячее их желание иметь счастье там поселиться». Из всего яствовало, что ничего не ценят они выше чести быть съемщиками у сэра Уолтера Эллиота, но удивление, тонко угадывая при том, какие качества сэр Уолтер почитает необходимыми в съемщике. Доводы эти, однако ж, имели успех —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 Мистер Уэнтворд помнится совершенно ничто, без рода, без племени, ничего общего со Стрэффордами. По всей видимости, реминесценция из сочинения Хоукинза «Жизнь Джонсона», 1787 год, где на странице седьмой говорится «Господин по фамилии Уинкворд,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 Мистера Шеперда облекли всей полнотою доверие, и столь счастливый исход был достигнут лишь тогда, когда Энн, дотоле чутко внимавшая разговору, вышла из комнаты подставить вольному ветру пылающие щеки. И, вредя по любимой своей рощице, она проговорила со вздохом «Еще несколько месяцев, и он, может статься, будет тут бродить».